У ворот Лилия чмокнула меня в щёку и убежала домой. Я всё понял. Она уже не могла простить меня. Только пожалеть. Ночь, день и следующую ночь я мучительно размышлял. Наутро явился к Лилии и сказал, что иду добровольцем. Вся кровь отлила от её щёк. Потом она разрыдалась и бросилась в мои объятия. Так же поступила при этом известие мать. Но её скорбь была глубже. Я прошёл комиссию. Меня признали годным.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 Мерцающее сияние прозрачных звёздных туч дрожало на подмостках террасы. «Хотите бренди?» «Надеюсь, это ещё не конец?» «Давайте-ка выпьем бренди». Встал, зажёг свечу, растворился во тьме. Лёжа в шезлонге, я смотрел в небо. Мириады лет отделяли 1953 год от 1914-го. 14-й длился теперь на одну из планет, что обращались вокруг самых дальних, самых тусклых звёзд.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 Что-то настойчиво пытается заслонить от меня реальность.